Пак с дёрного рогожу. За ней была большая, прожавевшая заслонка с дырой посередине. Из заслонки торчала ручка, но не обычная, какие бывают на дверях, а какая-то круглая. Пак почесал макушку. Не пойму чё-то, начал было он, но сверху вдруг свалился бубочек, ну то и заехал пяткой под глаз хреноредево и ударившись плечом остоящий посреди ящика с трепьем. Ой! Узвел он. Тягчина отдёрен, набрал досхреноредев, потирая синяк. Пак осторожненько водил кличней по поверхности заслонки. Отправившийся буба отпихнул его. А тайди, не доумок, сказал он. Тут над мозгами шевелить. Тут с головой надо. Он дернул ручку на себя, заслонка не поддавалась. Тогда он уперся одной ногой в стену, дернул еще, еще, еще раз. Заслонка со скрипом отошла. Пак удивился. Какая же она была толстая с его кличней толщиной. За заслонкой была дыра. ведущие в темноту и неизвестность. Буба осторожно просунул в дыру голову, потом повернул набрякшее лицо к Паку и сказал: "Спокойно, придурки. Тут с умом надо". Он подался ещё немного вперёд, потерял равновесие, перевалил за чей край и пропал из виду. Через несколько мгновений снизу послышался глухой шлепок. Буба чокнутый, видимо, приземлился. "О, голова!" хренаредел Паку пальцем. Утищёнок, едрит тебя этой заслонкой по башке. Пак помолчал немного и сказал: "Да-да, в видуча отчёкнуто. Веревка есть?" Хренорицев задумался, потом ответил: "Да откуда, ядрёна? Было до конца. Такими передовика пугов к трибуне привязывали. Сдачит дед". Огарчился Пак. "Тоже ли? Две верёвки на посёлок. Эх". Хренорицев просунул в дыру голову и трагическим голосом возопил: Буба, ты где? Бубу, буб, бубу, бубу, буб! Прокатил усехан. Не одевается, умник. Да одно, я подрезу. Решился Пак. Он по надежнее запихнул под комбинезон железяку, обои мы лежали у него в карманах, огляделся, будто прощаясь с родными и знакомым на веки, и шагнул к дыре. Хреноредь его, он проинструктировал. Ты вот что, старая брума. Если мы вылезти не сможем, кидай туна, то что под руку попадётся. Да побольше. Сложим горочкой, глядишь, и до края дотянемся. Понял. Понял. Недовольно проворчал хренаретив. Ну тогда подыщивай <связь> на всякий случай. Паг перевалился через край, повисел немного на вытянутых клешнях балтая ногами, пытаясь нащупать опору, но не нащупал и разжал клешни. Очнулся он от вопля хренаретива. который сильно усилила эхо. Эй, Пак, ты живой? Живой, отозвался Пак и приподнялся. Он вытянул клешни, пытаясь определиться, что, где и как. С одной стороны была пустота. С другой Пак нащупал несколько железных скоб, одна выше другой. Это была лесенка. Он выругал себя последними словами: "Стоило прыгать, когда вот она, лестница. Хочешь вверх, хочешь вниз?" Он не сомневался в том, что эта лестница вела в один подпол, и все же Пак оторвался от нее и пошел в противоположную сторону. Через семь или восемь шагов он наткнулся на глухую стену, постучал. Стена была железной. Внизу она Пака-то переходила в пол. Труба, собразил Пак. Огромная, широченная труба. Буба, умник, ты где? Позвал Пак. Отзовись. Ты чё ореш? Буркнул Буба из-за самого плеча. Тут а я. Разобрался? Обалдуй. Пах облегченно вздохнул. Ему уже надоели трупы за сегодняшний день, и он был искренне рад, что Буба живой. Эй, чего вы там? Отвечайте! Орал сверху Хренаредев. Ответить ему было нечего. Надо было сперва разобраться. Чего там? Ну чего? Не успокаивался инвалид. Буба вы сморкался, посопел и крикнул наверх. Чево, чего? С цистерны баланды до да бакпоила. Вот чего. В образовавшейся тишине стало слышно, как тяжело и с натугой засапел наверху хренаредев. Но тут же послышался его голос. "Не дрости! Без меня не дрости, ядрёный трахтелк. Эй, слыжили? Я как член поселкового совета, отвётся заявляю, не дрости! Сейчас, сейчас я уже лезу к вам". Пак хотел крикнуть, чтобы хренаредев ощупал стены, может быть и до лестницы доберётся. но не успел. Рядом тяжёлым кулём шлёпнул Стел Хренаредева, распластавшиеся и обрюзшие. Только деревёшки протезов немножко скрипнули. "Ой, едрить твою!" заявил Хренаредев натужно. И тут же встал, дыша в лицо Паку какой-то дрянью. Он был несокрушим. "Ну, и где тут цистернъ ядрёный матрёнок? Где этот бак?" Бубо сунул ему поднос с кукиш. Вот тебе и бак, и цистерна, и хрен с редькой. Инвалид взвыл с атинским воем. По трубе раскатилась протяжная Эх! <музык> бак <музык> сочувственно похлопал инвалида по плечу. В это время где-то вдалеке еле забрезжил свет. Он был поначалу совсем слабенький, даже не свет, а так мерцание, но потом становился всё сильнее и сильнее. Огненный перерос в ослепительный, бьющий по глазам напор фар. Вместе со светом рос гул, ляск, треск из еле различимого до оглушительного и непереносимого. Пак, бубочкокнутый и инвалид Хреннаредев в едином порыве вжались в стену, ни живы, ни мертвы. Мимо с дьявольским грохотом, невероятно гудя в полой трубе, стуча гусеницами и вся сотрясаясь, пронеслась бронированная машина. пронеслась, освечивая потолонные дали, поднимая пыль столбом, оставляя угарное зловоние. Пронеслась и пропала в неизвестности, лишь долго ещё вибрировали стены и что-то мерно гудело, но со временем всё стихло. "Да да вылазить отсюда, китренье фени", предложил Пак шёпотом. "Бежать, пока до нас всех не уконтропупили". Такая вот моя идея. Похоже, мы все тут не доумки. Вы сказал вдруг интересную мысль, бубочкокнутый, и спорить с ним не стали. Пока еле различал силу это сотоварищей. Он держался одной клешнёй за скобу и раздумывал, выбираться отсюда или не стоит. И наконец решился. Да-да, разведать, куда труба ведёт, сказал он. Не, не, я наверх, ядренфе. рыгу хриноредев. Он полез по лесенке, но тут же сверз с неё. В руках у инвалида маловато селёнок. А ноги его и вовсе не держали. Попробуй-ка влезь на двух деревьяшках поско- бы. Но хриноредев был упорным. Он сделал ещё одну попытку, потом ещё, ещё, все они закончились плачевно. "Не, с вами отсюда не выберешься", промямлил он, потирая бока. "С вами тут загнёшься. Ненадёжный народ пошёл". А ты бы остался здесь, пакуда, предложил Буба. А мы с хитрецом прогуляемся. Умный и больно, проворчал хренарить. Едрён труба. И он поплёлся за Бубой и паком хитрецом. Потихоньку, вчетверть голоса, проклиная судьбину, а заодно и всех